Перехват, кросс. Я услышал громкий свист, как от звука летящего снаряда бомбардировщика, а когда поднял голову, заметил, как огненный шар на высокой скорости падает прямо на нас. Кажется, тут будет жарко. Я подбежал к краю крыши, прыгнул и, зацепившись крюком кошкой, облетел пол здания и увидел, как сильным грохотом пламя вырывалось за пределы крыши, словно водопад. Я зацепился вторым крюком, с помощью лебедки подтянулся наверх, но решил не взбираться, пока огонь до конца не рассосется. Ко мне подошел Ти -Джей и протянул руку. Я поднялся Ты убил, Дэнни? спросил я. Это было непросто. Он сам меня чуть не задушил. Где хира и ешь? Я не вижу их. Вот они, показал пальцем Тим. Лежат без сознания. Пепельный дым ежа до сих пор исходит от его тлеющего тела. Нефритовый от хира. Оба они еще живы, были бы мертвы, уже погасли. Мы стояли на месте и разглядывали окружение, но совершенно забыли про то, что под прицелом в голову друга прилетело две пули из винтовки, но пробить ее у них не получилось. Я сразу же отбежал в сторону, чтобы не попасться в снайперское поле зрения. Крыша горела в огне, через него я увидел силуэт своей бывшей подруги, который медленно направлялся в нашу сторону, несмотря на полыхающий жар. Она была собрана и сконцентрирована, глаза полны ненависти. Ее внешний вид внушил бы простым людям страх и ужас, только вот я был спокоен и уверен в своих силах и в намерениях против нее. В руках моего врага свисали парные вакидзаси, кинжалы, которыми прежде она украшала стены в своей квартире. Лина дожидалась заветного момента, когда сможет воспользоваться клинками, уверяя меня, что наступит день для особой и кары. Она берегла их, кропотливо и нежно точила так, чтобы ими можно было разрезать даже сталь. Как же я рад, ведь именно сегодня я удостоился чести, чтобы она порезала ими меня на куски. Тиджей, выкрикнул я. «Займись макинтошем, Лину я беру на себя!» «Окей!» Я столкнулся с девушкой, которая обрушила на меня всю свою ярость. Ее пурпурный дым смешивался с пламенем, охватывающим нас, а с ее рук исходил жар, источая тлеющие угли от действия неона. Лина била меня без остановки, но каждый ее удар у меня получалось отражать. После ее взмаха я перенаправлял свои силы, чтобы нанести удар и сбить ее бдительность. Несколько моих попаданий по лицу она без колебаний перенесла и не останавливалась до тех пор, пока не сможет зацепить меня самого. Я сражался с ней на равных, но такое ощущение, будто под неоном, я все-таки в силе ей уступаю. Спустя некоторое время к нашей напряженной дуэли подключился Тиджей. Он нанес девушке тяжелый удар кулаком под дых с выплеснутым потоком спектра, от чего нашего противника отнесло на несколько метров, пошатнув хватку. «Ты уже завалил Макинтоша?» – резко спросил я друга. «Смотри вон туда», – ответил он, показывая пальцем на крышу служебного помещения, с которой я увидел его снайперскую позицию. Парень лежал неподвижно, свесив руки истекая кровью. Мы с напарником напали на Лину одновременно. Она парировала каждый наш удар, но не учла, что Тим способен с помощью своего спектра замедлять противников. Подруга на долю секунды замедлилась, я понимал, что она очень сильна, и мне не стоит ее недооценивать и останавливаться. Поэтому мы успели обрушить на нее целый натиск, прежде чем действие спектру ти -Джей окончательно не иссякнет. Но как бы тем сильно ее не бил, она до сих пор стояла на ногах. Подруга сверкала перед моим лицом клинками, одновременно отбивая атаки сразу двоих противников. Врезалась ноги напарнику по лицу, сломала мне ребро, подбивала все мои сухожилия, но боли я не чувствовал. И не тратил драгоценное время в бою на крики и вопли. После самых долгих двух минут в моей жизни, моя кожаная куртка превратилась в кусок изрубленного лохмотья. Кровь сочилась со всех ран, а мои кулаки были испачканы ее кровью от нанесенных мной побоев. Тиджи выглядел лучше, но его тоже хорошо потрепало. Парень устал, ему, как и мне, не хватает дозы, но мы физически не могли оторваться друг от друга, пока кто-то первый из нас не выдохнется. Лина тоже устала, ее движения стали медленнее, и она чаще пропускала удары. Наше преимущество было в том, что нас двое, а она одна. Это ее совершенно не смущало, она не сдавалась». Я подкинул своему другу один из своих керамбитов, поймав его, он начал размахивать им во все стороны хаотично, без какой-либо техники, в надежде, что сможет как-то ее зацепить. Движения Тиджия были лишь отвлекающим маневром, потому что я искал любой удобный момент, лишь бы она отвлеклась хотя бы на долю секунды. Я сделал выпад и прорезал ей колени. Кровь резко хлынула под ноги, скопившись в лужу. Ее ноги не выдержали, она упала, ослабив руки, с которых выпали ее парные выкидзаси. Лина тяжело дышала, смотрела на нас, стоя на кровавленных коленях, злобно стиснув зубы и шипя себе под нос. На душе стало не по себе. Неужели я действительно убью ее? Как так получилось, что моя самая близкая подруга стала для меня врагом? Как так получилось, что мы стоим перед ней, готовые биться насмерть, отстаивая наши взгляды? Но мои попытки вразумить себя подавлялись неутолимой жаждой крови, которую я хотел пролить здесь и сейчас, невзирая на то, кто стоит передо мной. Мы с Тимом приняли решение, мы полны решимости и готовы пойти на все, чтобы начать новую жизнь, не возвращаясь к старой, больше никогда». Тиджи схватил ее за волосы левой рукой, а правый с импульсом ударил девушку, выломав нос. Неспособный даже пошевелиться, истратив почти все свои силы, Лина окончательно свалилась спиной на землю. Мы остановились. Я посмотрел на свою бывшую подругу, изо рта которой сочилась кровь. Она кашляла и начала смеяться, смотря на лица. «Лина, хватит!» — попытался я привести ее в чувство. Она продолжала смеяться. «Неужели, мальчики, вы сжалитесь надо мной?» — с кровавой улыбкой выдавила она. «Может и так», — ответил я. «Я не хочу тебя убивать». «А я тебя хочу!» — выкрикнула она. «Я не остановлюсь! Делайте то, что собирались! Потому что если вы оставите меня в живых, я не успокоюсь, пока не найду вас и не перережу вам глотки-ублюдки!» «Перестань, Лина!» С дрожанием в голосе произнес я, опустившись к ней на колени. «Я буду убивать всех, кто вам дорог! Каждого, кто встанет у меня на пути, я сделаю все возможное, чтобы вы страдали, предатели!» «Ти Джей, я не могу этого сделать!» — помотал головой я. — Я понимаю тебя. Но как бы мы того не хотели, нам нужно с этим покончить. Иначе наше прошлое будет следовать за нами по пятам всю нашу оставшуюся жизнь. — Что, Иличка? злобно обратилась ко мне Лина. — Тебе меня жалко. А вот мне тебя не жаль. Даже смерть твоих родителей не сделала тебя сильнее. Ты как был слабым, так и остался. Я жалею единственным, единственном, что дружила с такой размазней, как ты. Она плюнула кровавой слюной мне прямо в лицо, резко активировала встроенное лезвие на запястье и замахнулась на меня. Но Тиджи вовремя среагировал, остановив ее. Я широко раскрыл глаза от изумления и увидел, как Лина со злобным взглядом шипит на меня, пытаясь прикончить из последних сил. Кончик ее лезвия был прямо перед моим лицом. Тим сдержал ее, схватив руку, но она не останавливалась, сопротивлялась, пока наконец не воткнет в меня лезвие. Поэтому мой друг вырвал ее лезвие, чтобы она не смогла больше ничего сделать. «Неужели она всегда такой была? Или это не он?» На нее так подействовал. Даже сквозь мою непреодолимую жажду крови у меня не ослабли чувства к ней. А она, испытывая побочный эффект, без колебаний, готова вывернуться наизнанку, чтобы причинить мне боль. Получается, все, что я испытывал к ней, для нее не имело никакого смысла. Она готова была перерезать мне глотку по щелчку пальцев Этоса и нисколько не пожалеть об этом. Я должен был догадаться об этом с самого начала. Я для нее не был так дорог, как она была для меня. Какой же я был наивный. «Добивай её, Тиджей». Холодно приказал я другу, вытирая кровавый плевок Лины со своего лица и вставая на ноги. «Здесь уже ничем не поможешь». Он посмотрел на меня, кивнул, а после взобрался сверху на бывшую подругу, начав избивать ее лицо кулаками. Я направился к оставшимся паукам, перезарядил барабан револьвера и простреливал головы каждому, пока их тела не перестанут источать дым от тлеющего в крови неона. Пока я пробивал черепа своим бывшим друзьям, я отчетливо слышал доносившиеся вопли Лины, которую улупил мой единственный настоящий друг». Тиджей был предан мне с самого начала, он учился у меня, поддерживал и оказался рядом тогда, когда было тяжелее всего. После того, как все, кого я знал, вонзили мне нож в спину, Тиджей оказался единственным, кто не бросил меня. Только он готов встать за мою спину, прикрывая от врагов. И я готов поступить аналогично. Я последую за ним и буду рядом до тех пор, пока он сам не захочет пойти своей дорогой. Когда я выстрелил в голову последнему пауку, то направился обратно к линии, которая от натиска ударов Тиджи уже практически перестала двигаться. Мой барабан опустел. В кармане осталась последняя пуля. В целом, для меня этого вполне достаточно. Я вставил патрон в барабан, взвел курок и направил свободу воли на лицо Лины. Она смотрела на меня своим изуродованным и лицом, напоминая больше кровавое месиво, чем красивую и милую кореглазую хулиганку, которая держала вместе со мной в страхе всю нашу школу. Глядя на нее, сквозь ее кровавые побои, я не переставал видеть ее злобную улыбку, от чего возненавидел еще больше. Только вот любил ее, любил как друга. Она была для меня всем. Я глубоко вздохнул и нажал на спуск».